«Сколько вы не знаете?» «Нет, сэр, но у меня создалось впечатление, что у него деньги есть». «Если вы случайно узнаете, где он, пожалуйста, скажите мне». «Да я бы с удовольствием, мистер Бейкер. Может быть, узнать телефоны всех таких лечебниц и навести справки?» «Он у вас взял наличными?» «Да. Тогда всякие справки бесполезны. Он наверняка изменил имя». «Почему?» Люди из хороших семейств всегда так поступают. «Итан, а те деньги вы забрали у Мэри?» «Да. Она не сердится. Она не знает. А вы, я вижу, поумнели. Учусь у вас, сэр. Учитесь, учитесь. Я таким образом много выясняю для себя. Главным образом, как мало я знаю». «Что ж, и это полезно. Мэри здорова?» «Она у меня всегда молодцом». Как бы мне хотелось прокатиться с ней куда-нибудь. Мы ведь уже много лет за городом не были. У вас еще все впереди, Итан. А я вот думаю на 4 июля уехать в Мэн. Праздничный шум уже не по мне. Вам, банкирам, в этом смысле вольготно. Ведь вы, кажется, недавно ездили в волбани Откуда вы взяли? Сам не знаю, слыхал от кого-то. Может быть, миссис Бейкер говорила Мэри? «Не могла она сказать. Она не знает. Постарайтесь вспомнить, от кого вы слышали. А может, мне просто показалось. итон меня это очень беспокоит. Напрягите свою память и постарайтесь вспомнить». «Право не могу, сэр. Да не всё ли равно, раз это неправда?» «Я вам скажу по секрету, почему я так встревожился. Дело в том, что это правда. Губернатор вызывал меня. Вопрос очень серьёзный». Не представляю себе, как это стало известно. Никто вас там не видел? Как будто нет. Я летел туда и обратно. Очень серьезный вопрос. Я вам сейчас кое-что расскажу. Если и об этом станет известно, я хоть буду знать от кого. Тогда лучше не говорите. Нет уж, раз вы знаете насчет Олбани, я вам должен сказать. Власти штата заинтересовались делами нашего округа и в частности нашего города. А почему? Думаю, не кое-что учуяли. Политика. То, что делает губернатор, всегда политика. Мистер Бейкер, а почему об этом нельзя говорить открыто? А вот почему. Где-то что-то просочилось, и когда началась ревизия, ревизоры уже почти ничего не могли обнаружить. Понятно. Очень жаль, что вы мне сказали. Я не из болтливых, но все-таки предпочел бы ничего не знать. Если на то пошло, я и сам бы предпочел не знать, Итан. Выборы, назначены на 7 июля, вы думаете, все может раскрыться раньше? Не знаю. Будет зависеть от Олбани. А не может быть, что и Марулла тут замешан? Я боюсь потерять работу. Да нет, едва ли. Тот чиновник был из Нью-Йорка, из Министерства юстиции. «А вы не проверяли его полномочий?» Признаться не подумал. «Он мне показывал какую-то бумажку, но я не стал смотреть». «Напрасно! Всегда нужно проверять!» «А ничего, что вы теперь хотите уехать?» «Ну это пустяки! В такой день, как 4 июля, ничего случиться не может!» «Недаром японцы выбрали праздничный день для нападения на Перл-Харбор!» «Они знали, что в городе никого не будет!» Как бы мне хотелось поехать куда-нибудь с Мэри. «Придет время, поедете. А сейчас я вас очень прошу, пошевелите мозгами и найдите мне Тейлора». «А зачем? Разве это так важно?» «Очень важно. Я вам пока не могу сказать, почему». «В таком случае мне очень жаль, что я не знаю, где он». «Может быть, если вы его разыщете, вам не нужно будет цепляться за эту вашу работу». «Ну, раз так, уж я приложу все старания, сэр». Вот и хорошо, Итан. Я на вас надеюсь. И как только он найдется, сейчас же дайте мне знать, будь то днём или ночью.